Словно удар в большой колокол, а потом зазвенели маленькие колокола, даже бубенчики. Это на тройке ехал ее суженый, ряженый. Глава двадцать первая. Погубила вас, французы, Аронсивальская охота. Суженый ударил ряженого. Аня, несмотря на сильную головную боль, сидела на асфальте и смотрела на происходящее уже в качестве стороннего наблюдателя. Она была спокойна, закорнилова, потому позволила себе даже иронию, вспоминая слова мужа о мягком не задержании. Михаил сейчас не очень церемонился с задержанным. Видимо, полагая, что на волка его кодекс чести не распространяется. С волками жить, по волчьи бить. К тому же обору было не до активного, зрячего сопротивления. Витамин достиг цели, и теперь кашель выворачивал вов в кулака наизнанку, то есть волчьим мехом во внутрь. Аня никогда не видела, чтобы слезы бежали из глаз таким потоком. Казалось, что это из бешеной волчьей пасти на землю течет слюна. Застегнув наручники, Михаил схватился за волчью голову. Если бы малейшее изменение мимики причиняло бы Ане сильную головную боль, она бы сейчас рассмеялась. Перед ней был фонтан. Следователь разрывает пасть плачущему волку. На самом деле Корнилов просто стягивал сабура волчью шкуру, чтобы облегчить тому дыхание и опознать в конце концов. В этот момент словно включили прожектора, подсвечивающие фонтанную композицию. Взвизгнули тормоза, Из милицейского уазика выскочил Коля Санчук, а из-за подсобных помещений ресторана «Идальга» уже поворачивал ОМОНовский автобус. Вроде все в сборе. Михаил Санчо, командир ОМОНовцев, Серега со своими терминаторами, даже капитан Харитонов зачем-то здесь. Вот и начальство, полковник Кудинов. Почему-то он сидит на земле в каком-то сером маскарадном костюме с запрокинутой за спину волчьей головой и в наручниках. Валентин Петрович плачет. — Ах да! Это же Абур! кулак оборотень, куди! — Скажи мне, кудесник, любимец богов, Голова от боли ничего уже не соображает. «Анечка, ты как себя чувствуешь?» — спросил заботливый Санчо, помогая Ане подняться. «Голова раскалывается и ничего не соображает», — пожаловалась Аня. «А это и хорошо», — заметил Михаил. «Больно умная стала, как ты вообще головы не лишилась». «Не тошнит?» Санчук интересовался Аней, как-то демонстративно игнорируя Кудинова.